автоматом. И водитель показал миниатюрный автомат, висящий у него на ремне под пальто, но поспешила говорить: "Всё официально, у меня есть все бумаги". "Хорошо", сказал Сергей, тоже плюхаясь на сиденье. "А что значит мы? У тебя кто-то в багажнике сидит?" "Нет. За нами в полукилометре отсюда ещё четыре кроузера, и в них 14 человек едут. Тоже с автоматами". Почему с автоматами? Есть и с помпами, и с обычными стволами. Круто. Не сдержался от восклицания ошарашенной информации пассажир. Круто, согласился водитель. Для тебя всё наше агентство арендовало. Для нас ты очень серьёзный клиент. Машины тоже ваши? Нет, машины 5 дней назад заказчики купили. Славная интрига, задумался молодой человек и осторожно спросил: "А я, если что, могу вот так из машины выйти и уйти. Ну так, чтобы без погони". "Хоть сейчас", пожал плечами его собеседник и с надеждой в голосе уточнил: "Ф аэропорт. Выходит, что туда раз хоть сейчас?" смирился очень серьёзный клиент. Из всех мест на земле Сергей больше всего любил международный аэропорт. В самой сути этого места было что-то неуловимо привлекательное для человека, рождённого в 60-х, а в 70-х уже получившего знания об истории своей необъятной родины из школьных учебников, но сделавшившие собственные выводы, бесконечно далёкие от выводов учителя начальной военной подготовки. В международном аэропорту всегда было светло и празднично, просто нескончаемый Новый год, многочисленные магазинчики, набитые блестящей мелочёвкой для туристов, открытые кафе и ресторанчики с нереально приветливыми официантами и столь же нереально высокими ценами.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 Но нормально, и люди давно бы уже ехали в сторону курортной зоны. А потом ещё годзик другой жарили шашлыки для туристов. Шлёпнут наверняка. Однако что однако Сергей так и не смог интерпретировать и принялся слоняться дальше. Ноги сами принесли его к дежурному милиционеру эскалатора, и он ни в знчай поинтересовался у скучающего гаранта правопорядка. А как вы считаете, если появились случайные деньги, их лучше потратить или приберечь на чёрный день? Если случайные, то лучше потратить, не раздумывая, посоветовал мудрый служак, потому что случайные могут назад забрать.